Потаповский переулок До 1922 года Большой Успенский переулок назван по имени предполагаемого строителя церкви Успения на Покровке Петра Потапова. Изгибаясь, он выходит в Архангельский переулок напротив Кривоколенного переулка. В XVII веке переулок проходил по территории слободы Котельников. В XVIII веке здесь стало селиться знать. Владение номер 6 принадлежало Кошелеву, Палаты середины XVIII века вошли в состав существующей постройки. Номер 7 — во дворе перестроенный главный дом усадьбы Пашковых, 1780-1790 -е годы. Номер 10 — усадьба Головяных с особняком 1810 х годов. Наличие в переулке усадебных садов и малоэтажных строений стимулировало его застройку в конце XIX — первой 3 XX веков. Номер 3. Типография. 1930-1934 годы. Номер 5. Корпус 1 и 2. Дома Абрикосовых. 1887-1890 годы. Архитектор Червенко. Корпус 4. Дом страхового общества Якорь. 1911 год. Архитектор Десин. Номер 10. 1914-1916 годы. Архитектор Волокитин. Номер 12. 1913 год архитектор Кондратенко.